Это существо было квази-бессмертным Звучит так же глупо, как самый уникальный И только что наелось от пуза Мордрат сожрал так много, что первым у него возникло желание Сильное, но преодолимое – сблевать Он взял его под контроль, как и второе желание Пожалуй, сильнее первого – трансформироваться в ребенка и поспать Если он намеревался найти дверь, о которой говорил Уолтер, сделать это следовало прямо сейчас, в той ипостаси, которая позволяла передвигаться с приличной скоростью, то есть оставаясь пауком. А потому, не удостоив и взглядом оставшийся позади иссушенный труп, Мордред проворно спрыгнул на верхнюю ступень лестницы и спустился по ней в коридор. Там сильно пахло щелочью, а сам коридор, похоже, просто вырубили в скальном основании пустыни. И все знания Уолтера, по крайней мере за полторы тысячи лет, пребывали в мозгу Мордреда. След человека в черном привел к шахте лифта. В кабине паучья лапка нажала на кнопку вверх. Ничего не изменилось, если не считать усталого гудения, которое донеслось сверху. До запаха горящей обувной кожи, идущего из-за панели По стенке паук поднялся к потолку Толчком задней лапки открыл технологический лючок Протиснулся на крышу кабины Его не удивило, что пришлось протискиваться Он рос и рос Он поднимался по кабелю «Посмотрите, паучок ползет по водосточной трубе» пока не добрался до двери, в которую, это ему подсказали органы чувств, вошел у Уолтер, чтобы отправить кабину лифта в последний путь. 20 минут спустя, все еще переполненный энергией, которую дала ему эта чудесная кровь, галлоны крови, он подошел к тому месту, где след Уолтера разделился. Это могло поставить Мордрода в тупик. Во многом он по-прежнему оставался ребенком. Но к одному из следов Уолтера присоединились запахи других. И Мордред пошел в этом направлении. Теперь за Роландом и его катетом, а не последую чародея. Уолтер, должно быть, какое-то время следовал за ними, а потом отправился на поиски Мордреда. Навстречу своей судьбе. Еще через 20 минут паук приблизился к двери, помеченной не словом, а знаком, значение которого он прекрасно понял. Молния и тучи. Вопрос состоял лишь в одном – открыть ее немедленно или подождать. Детское нетерпение шумно требовало первого. Взрослая рассудительность настаивала на втором. Он хорошо поел и достаточно долгое время мог не думать о еде, особенно если бы на какое-то время трансформировался в чела. Опять же, Роланд и его друзья могли все еще находиться по другую сторону двери. Допустим, находились бы, и, увидев его, выхватили оружие. Они были нечеловечески быстрыми, эти стрелки, и он мог погибнуть под их огнем. Он мог подождать, не чувствовал никакой необходимости открывать дверь, за исключением детского стремления получить все и сейчас. Конечно же, ненависть не пылала в нем жарким костром, как в Уолтере. Им владела более сложная гамма чувств, в которой нашлось место грусти – одиночеству. И да, не оставалось ничего другого, как это признать – любви. Мордред полагал, что на какое-то время он может позволить себе насладиться этой меланхолией. По другую сторону двери еды будет предостаточно. Он в этом не сомневался, так что он найдет, что съесть. И будет расти». И наблюдать. Наблюдать за отцом, сестрой, матерью, ко братьями Эдди и Джейком. Будет наблюдать, как они встают лагерем на ночь, зажигают огонь, садятся кружком. Будет наблюдать со своего места, которое всегда вне любого круга. Возможно, они почувствуют его присутствие и начнут настороженно оглядываться гадая, тоже затаился во тьме. Он подошел к двери, поднялся на задние лапки, передний вопросительно поскреб по ней. Жаль, что нет глазка. Возможно, он может открыть двери сейчас, не подвергая себе опасности. Что там говорил Уолтер? Котет Роланда собирался освободить разрушителей, кем бы они ни были. В голове Уолтера имелась и эта информация – Но Мордрет не стал вникать в суть. Им найдется чем себя занять, как только они окажутся на той стороне. Возможно, они даже найдут прием слишком горячим. А если Роланда и его детей убили на той стороне? Если они попали в засаду? Мордред верил, что узнал бы об этом. В его голове их смерть отозвалась бы трясением. В любом случае он мог подождать, прежде чем пробираться сквозь дверь с нарисованными на ней облаком и молнией. А когда он пройдет через дверь? Вот тогда он их найдет, подслушает их разговор и будет наблюдать за ними, спящими и бодрствующими. И более всего наблюдать за тем, кого Уолтер называл его «белым отцом». Теперь его единственным реальным отцом потому что Алый Король, если Уолтер прав, сошел с ума. А пока... А пока я могу немного поспать. Паук поднялся по стене большущей комнаты, с потолка которой свисало множество предметов, и сплел паутину. Но спать в нее улегся ребенок, голенький и на вид годовалый, головой вниз высоко над хищниками, которые могли здесь охотиться».